от всех этих новостей, а главное от누шённой ему уверенности, что викселя его целы, Каржоль совсем поджал крылья и нахохлился. Поездка его в Украинск при таких условиях представилась ему в самом деле величайшим сумасбродством, которое, кроме вреда и скандала, ничего ему не принесёт, а заставит между тем непроизводительно и стратить последние деньги. И тогда что же? Круглая безвыходность и нищета. Как легко и высоко поднимал он крылья при удаче или при полном бумажнике в кармане, так ещё легче падал духом и поджимал хвост при безденьижье и неудачах. А тем более при крушении своих мечтательных надежд и эфемерных планов, основанных, как казалось ему, всегда на самой реальной и практической почве. Достаточно было спокойного, уверенного, ясно определённого тона, каким говорил с ним Абрамы Аселевич, чтобы граф не только разубедился в несуществовании своих векселей, но разочаровался и в первоначальной своей идее, будто жеды всё равно с ним ничего не поделуют, если даже и представит на него ко взысканию, ибо взять с него нечего. Тут ону разумел, однако, что по делу-то поделуют и даже больше, чем можно было бы предполагать. Потому что они, благодаря подписке о невыезде, как уобяжет его полиция, заставят его чёрт знает сколько времени жить в городе и без толку проживаться там до последней копейки. И тогда уже приготовят ему крах полный и окончательный. Это грозная перспектива. Более всего смутило Каржоля. Да-да, граф, жаль мне вас, очень жаль, со вздохом продолжал после некоторого молчания Блудштейн, не перестававший всё время исподволь наблюдать за психикой своего собеседника и отлично подметивший на его лице ту внутреннюю перемену мысли и настроения, что совершалась в нём в данную минуту. И как это вы так легко мыслите, продолжал он с сожалением и вукаризной, покачивая головой. Мне даже право удивительно. Да, но что ж делать? Я никак не предполагал, что жена в Петербурге. Это для меня такой сюрприз. Мне напротив писали, что она здесь, и я сам был уверен, что здесь. Мне так нужно было её видеть. оправдывался граф не совсем уверенным тоном человека, чувствующего, что язык его как-то сам собой лжёт, а он не может не удержать его, не замаскироваться личиной правды. Но Абрам Иоселевич про себя очень хорошо понимал, что весь этот жалкий лепет его не более как пустая оправдательная увёртка, пришедшая графу в голову только сейчас, при разговоре Чего же вам так захотелось вашей графини? То верно, Пеннэндзе думали сбыть у неё? А, с бесцеремонным подсмеиванием спросил он вдруг, ободрительно и фамильярно похлопывая в свой черёд графа по колену. Того ужасно покоробило и даже царапнуло внутри по самолюбию, как от самого вопроса, так ещё более от этой фамильярности. Но он сдержал себя, Как-то съёжился малодушно и промолчал, будто и не заметил или не расслышал, предавшись весь досадно-печальным размышлениям о своей неудаче. Это пустое дело PENNZ от Графиню вы никак не получите, продолжал со свою спокойную уверенностью Блудштейн. А когда вам так нужно, то можно добыть гораздо простее. «Заработать можно, и больших деньгов даже, очень больших. А бы только была ваша охота!» При этих последних словах Коржоль чутко поднял голову, как легавый пес, почуявший дичь, и поглядел испытующим взглядом на собеседника, в шутку ли он это или в серьезную.